Глава тринадцатая Приблизиться к распростертому на полу бирку Маргарет не позволил лёд. Весь перемазанный в саже, мужчина подхватил ее под живот, прижал к себе, предусмотренно закрыв ладонью рот, не позволяя закричать, и шептал что-то, но она его не слышала. Она задыхалась от боли, от безысходности и страха, Жалея только о том, что Хёвдинг не позволил и ей укусить это яблоко. Она не помнила, как они покинули подземелье. Казалось, сознание услужливо покинуло ее, давая разуму пусть небольшую, но передышку. Но гномьи походные костры, все еще полыхающие на пустоши перед ледяным замком, привели ее в чувство. Хёвдинг бережно поставил ее на землю на краю леса. Маргарет недовольно повела плечами, стряхивая его руку и сделала решительный шаг вперед. Ее заметили не сразу, но стоило девушке подойти к ближайшему костру, как гномы расступились, пропуская ее. Она шла, гордо подняв голову, а неповоротливые стражи гор склонились в низком поклоне, не смея поднять на нее глаза. Она остановилась у первой ступени крыльца и оглянулась. Проклятый остров тонул в зареве жертвенных костров. На пустоши было светло, как днем, хотя до утра оставалось всего несколько часов. «Проходи, Маргарет», — произнес за ее спиной Бьорки, «И не смей корить себя, ведь ты не виновата». «Я? Она пришла за тобой, но не ты за ней», — перебил ее Бьорки и махнул рукой, приглашая внутрь. Идем. Там нам точно никто не помешает. Кроме Питера, развалившегося в кресле у камина, в зале больше никого не было. Маргарет устало опустилась на длинную скамью, а лед устроился рядом. Бьорки сел напротив, поднес раскуренную трубку к рту и глубоко затянулся. Выпустив колечко дыма, он задумчиво начал рассказ. Много лет назад старый немощный Хевдинг отдал свою дочь в жены варвару, приплывшему на черном драккаре. А тот взамен пообещал не трогать деревню. Но девица оказалась упрямой и своенравной, шагнула с балкона в море, не желая становиться женой врага. Огромный нарвал нашел непокорную невесту в морской пучине и принес на берег фьорда. Но новоиспеченный Хевдинг был так зол, что убил волшебное создание. И тогда боги наказали его, заперев на острове в обличье Варга, до тех пор, пока невинная дева не полюбит и не станет его женой добровольно. Тогда проклятие спадет, и остров проснется. В грабовом лесу запоют птицы, В пустоши распустятся цветы, А в деревне зазвенят детские голоса. — А что стало с девушкой? — спросила Маргарет. — Ее забрали в это, видишь ли. У нее еще билось сердце, и они обещали ее спасти. — Но не спасли? «Спасли!» — Бьорки замолчал, стиснув зубами мундштук. «И где она сейчас?» — поторопил его Питер. «Ведь на проклятом острове нет девчонок!» Бьорки тяжело вздохнул и продолжил, глядя на сизый дым, поднимающийся из трубки. «Она была ранена, истерзана. К тому же море поглотило ее. У нее не было шанса выжить». Кроме одного, старая Ветта подменила ее, положив в хрустальный гроб вместо отравленной гульви, где. Хватит! взревел лед, не позволив ему договорить. И острый кинжал вонзился в столешницу перед пожилым мужчиной. Это все сказки, твои домыслы, Бьерки. Ты просто хочешь вернуть свою дочь? Не можешь смириться с тем, что она мертва и все эти годы лежала в склепе под твоими ногами. Сколько еще девиц должны шагнуть с балкона ледяного замка, чтобы ты прекратил эти поиски? Ни одна не пойдет за мной по своей воле, потому что я зверь, старик. Неважно, в чьей шкуре. «Дочь?» – переспросила Маргарет, уставившись на бьорке Он в каждой девице, оказавшейся в ледяном замке, видит свою дочь, язвительно проговорил Хёвдинг. Только забывает, что каждая из них, слышишь, каждая, шага с балкона вниз. Проклятый остров, не место для глупых девчонок, маленькая нежить. Замолчи! одернул его Питер, и лед послушался только рыкнул недовольно, а на скулах заплясались желваки. Подумай о нем! Он хочет вернуть свою дочь, Которую отдал тебе в жертву. А ты... Чего хочешь ты, хевдинг ледяного замка? Забвение, — ответил мужчина негромко. Я хочу забвения, пустоты, тишины. Я хочу уснуть и никогда больше не видеть снов, Не чувствовать вкуса свежей крови, Не мерзнуть и чесать за ухом, гоняя блох. «Я хочу умереть человеком, Питер! Не волком и не духом! Я хочу стать человеком! Смертным!» Он вышел прочь, громко хлопнув массивной дверью. Стало тихо. Маргарет не смела поднять на бьерке глаза. Она все ждала, когда же он скажет хотя бы слово, опровергнет или подтвердит. Это было неважно. Но ей нужно было знать, кем считает ее именно он, старый хранитель ледяного замка. «Пожалуй, и я пойду», — произнес Питер, поднимаясь. «Иди, мой мальчик», — ответил Бьерке тихо. «А обо мне не волнуйся. И о девоньке тоже». «Это правда?» — спросила Маргарет, едва они остались в зале одни. «Я...» «Я не знаю, Маргарет», — сказал Бьорке и, наконец, поднял на нее глаза. «Я знаю только то, что рассказала мне старая ветта. А солгала она мне или нет, этого мне неизвестно. Когда Тир нашел твой склеп, я решил было, что боги с милости надо мной. Но позже понял, что все далеко не так». «И ты страдаешь, девонька, так же, как страдали все девицы, что попадали на проклятый остров. Выход отсюда есть только один». «А если я люблю льда?» — спросила она и покраснела. «Любишь? Действительно любишь? Это легко проверить». Она нашла его на балконе. Эта ночь казалась бесконечной, а до рассвета оставалось еще несколько часов. «Самая длинная ночь», — проговорил лед, будто прочитав ее мысли. «Ночь, когда я почти забываю, каково это быть волком». «Это больно?» — вопрос прозвучал странно. Она и сама знала, насколько глупо это звучит, но не могла не спросить. «Больно?» — мужчина усмехнулся. Нет, если только первые мгновения после оборота. Но это грустно. Понимаешь, я давно уже больше волк, чем человек. Но каждый раз с трепетом жду рассвета, надеясь, что в этот раз все будет по-другому, что волчья жизнь мне только приснилась. Но с первыми лучами солнца я снова становлюсь зверем. Умным, ловким и сильным, благородным. Но я всего лишь зверь, Маргарет. И моя жизнь не стоит твоей жертвы. Моей жертвы? Ты же пришла сюда за этим? Сказать, что согласна, что любишь меня до безумия, в болезни и радости нет? Он горько усмехнулся. Брось, девочка. Я не заменю тебе, Бирка. Да ты и его не любила. Весь мир спасти нельзя, дитя. Никакая жертва не стоит проклятого мира. Ни твоя, ни моя. Он был неправ. Все в этом мире, чужом или родном, неважно, имело свою цену. Теперь она знала это наверняка. Маргарет не могла исправить то, что уже произошло. Но она могла сделать так, что больше никто не будет страдать. Из-за нее не будет. Каменный балкон был залит лунным светом. Блики плясали на строгой балюстраде и растворялись в темноте, сковывающей море. Лёд выглядел изрядно потрёпанным. Когда-то белоснежная рубашка сейчас была порвана на груди, на светлых бриджах темнели пятна грязи. Белоснежные пряди, наспех собранный в узел, без конца падали на глаза. Последние часы всем дались нелегко. Но Маргарет никак не могла сделать последний шаг. А Хёвдинг ждал. Склонив голову на бок, словно преданный голодный пес, он смотрел на нее льдистыми глазами, в которых сквозило осуждение. А еще усталость. «Подойди», — проговорил Хёвдинг негромко, но Маргарет в ответ упрямо тряхнула головой. «Ничего я тебе не сделаю, маленькая нежить». Даже если захотел, не смог бы. Почему-то она ему поверила. Маргарет зажмурилась и протянула ему руку. Его пальцы были ледяными. Девушка вздрогнула, когда он резко притянул ее к себе, прижимая к поджаре горячей груди, в которой билось настоящее живое сердце. Сердце проклятого острова. — Не нужно бояться, — прошептал он, мягко касаясь ее губ своими. «Не нужно», — повторила она, прижимаясь к нему крепче. «Я и не боюсь».